3 июля 1989 года был понедельник. Полдень, 20 век, жара. Как Огарев любил Стругацких, даже стажеров их невозможных, все равно любил. Читать лежа, сидя, стоя, за столом, в туалете, ты выйдешь наконец или нет? Веревку, что ли, проглотил? В троллейбусе, вися на поручне в метро, спиной к дрожащей стремительной стене, вообще читать значило жить. В тайге вдруг пальнули, не очень далеко, гулко, Ничего удивительного, местные промышляли тайгой, когда никакого Красноярска-26 еще в помине не было. Тут охотились все, включая пацанов, едва переросших двустволку. Браконьерствовали по-тихому, конечно. Но ведь жрать-то что-то надо. Особенно в 1989 году. СССР разваливался, бессильно оседал в грязь, безобразный, жалкий, как старик, пьяный, потерявший шапку, жену, совесть, облик человеческий, но все еще живой, живой почему-то. Шуршали вокруг, разбегались республики, каждая со своим вороватым суверенитетом в зубах. В «Известиях» впервые опубликовали частную коммерческую рекламу, в стране бастовали, объявляли забастовки, все трещало по швам, а Горюф ничего не замечал. Выходили книги, книги, книги, репринты, архивы, прижизненные, никогда прежде не публиковавшиеся, свеженькие, теплые, только что из письменного стола. Читать было даже интереснее, чем жить». В увольнительную Огарёв оторвал в книжном мастере и Маргариту» Булгакова. нес, прижимая к твёрдому молодому животу, обмирая от радости, будто ребеночка из роддома. Да что там, будто выстраданную в очереди заветную водку. Дежурный по части старший лейтенант Злотников глянул на обложку, крякнул, и сорвался в самоволку, родная душа, чокнутый советский читатель, благородный Дон. Он стал сам потом писателем-фантастом довольно даже известным, и всякий раз, встречаясь глазами с его томом на магазинной полке, Огарев улыбался и вспоминал Красноярск, 26, улицу Школьную, разбитый асфальт, теплый переплет, коровью, бегемота. Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, это глоток бензина. Он ржал ночью в казарме так, что его чуть не отлупили. Спасибо Станкусу, который, едва продрав глаза, рявкнул, что все только порснули, как таракана по углам здоровенный был литовец что твоя гора очень уважала горева считал его чего то своим деревенским хуторским несмотря на очевидную бредовость этого искреннего убеждения и таким же своим считали огарева поляки тоже литовские с останкусом наоборот глухо враждовавшие какой то там не поделили они сало не могли простить друг другу какую то стародавнюю кровь все считали огарева своим кроме него самого Надо было конечно остаться в армии сейчас бы уже выслужился до крепкого майора сколотил заговоры и вычистил бы всю эту нечисть к ядрее фене ну хотя бы попытался Умер бы героем, расстрельным, дурным, стоял бы, словно в хорошей детской книжке у кирпичной стены, грыз горькую булку, смеялся, как мужчина, как Николай Гумилев. Не, шел бы коридором, как во взрослом страшном кино, мимо намертво замкнутых дверей, мимо читатель, мимо навстречу заветной камере, ляск, шаг к стене, шаг внутрь, выстрел в затылок, кровь, уходящая бетонным жёлобом прямо к богу. Или, что еще вернее, спился бы давно от отчаяния, от стыда, от скуки в дальнем гарнизоне. Все что угодно, только не то, что сейчас. Выстрел грохнул еще раз, чуть ближе. Он был какой-то странный, будто не настоящий. И Огарев снова не испугался, но охотится, может, на мелкашки голубей, решили набить к обеду, есть же тут голуби, в конце концов. Солдатики, например, при случае жрали змей, ничего, даже вкусное. Правда, патроны на них никто не тратит. Это была первая ошибка. Не жрать змей, конечно, а не подумать про понедельник. Местные охотились только по выходным. Это было недолгое время пьянства и свободы. С понедельника по пятницу они, как и положено добропорядочным гражданам, впрягались в унылую узду, чтобы шаг за шагом тянуть свою до отказа груженную жизнь по направлению к неминуемой смерти. 3 июля был понедельник. Понедельник. Но в армии у Огарева все дни были понедельниками. Абсолютно все неразличимые дни. Он прошел еще десяток шагов, сапоги вкусно хрустели по гравию, круглый вычислительный центр остался сзади и слева, еще метров триста, и он по едва заметной дуге завернет за Афу и пойдет уже навстречу караулке. Скоро точка связи, смешная в сущности штука, столбик, торчащий из земли. Нужно будет достать из сумки телефонную трубку с вилкой, торчащей прямо из черной эбонитовой задницы, Трубка втыкалась в розетку, караульный бодро рапортовал, что точка связи такая это все чисто, полет нормальный. Неподалеку от точки связи выселся бункер. На самом деле небольшой, по пояс примерно окопчик, из которого предполагалось отстреливаться от вероятного противника, если он вдруг окажется не только вероятным, но и очевидным. Огорев достал из кармана трубку, приладил к столбику, дождался щелчка, пахло горячей смолой, воздух был звонкий и золотой от жара. Курить хотелось просто отчаянно. Точка связи четвертая. Начал он лениво, но оператор перебил. Четвертый радиан в ружье. Огарев сплюнул. Бежать очень не хотелось. Наверняка всего на все сработало со сна. В караулке зазвенела сигнализация. Противно отсадно замигала перед носом у оператора лампочка на пульсе. Станку содуревший от скуки, уронивший тяжелую башку на стол, должно быть даже не проснулся. Повторите, попросил Огарев, нисколько не беспокоясь. Сосна срабатывала часто от ветра, от сильного дождя, хрен знает от чего, от старости и скуки. Они привыкли к этому. Сигнализация никогда ничего не означала. Плохое могло случиться с кем угодно, кроме них, девятнадцатилетних охламонов, бестолковых защитников своей родины, которая больше не тянула быть великой. Это была ошибка номер два. Можно не верить в противника, даже в смерть, но никогда нельзя недооценивать Бога. «Четвертый радиан в ружье!» рявкнул оператор еще раз, уже пободрее. Судя по голосу, они с Останкусом дрыхли там на пару. Жарко. Огорев доплелся бы по своей тропе наряда до караулки и тоже блаженно задрых. Он поправил на плече автомат и прибавил шагу. Что-то было не так. Что-то ворочалось в нагретой голове, что-то неправильное цепляло зубчиком, как будто мешало. Радиан! вдруг понял он. Оператор сказал Радиан. «Значит, сосна уже звенела». Значит, это не ветер, вообще никакого ветра нету, черт побери. Огарёв сорвал с плеча автомат и побежал. Это была третья и последняя ошибка. Последняя из вообще отпущенных ему в этой жизни. Если бы автомат не был у него в руках. а Лишние десять секунд, может, пять, если бы, если бы, бы. Где-то далеко с другой стороны, топая сапогами, бежал от караулки Станкус. Огарёв добежал первый. Но еще раньше он увидел человека. Он его увидел. Высокого, стоящего на корчиках под Родианом, Огарёву показалось на мгновение, что человек совсем черный и гладкий, как будто тюлень или боевой пловец. Это было глупо и почему-то смешно. Сразу десяток книг прошелестел в голове быстрыми страницами все шпионские романы, все подвиги разведчиков, все человеки-амфибии и почему-то даже мокрые, облепленные тиной дуримар. Нож на шее маугли нож на поясе Сиандра. Борщ, капнувший забытой ложки на раскрытую страницу, не читая за столом, сколько раз можно говорить, урод. Человек распрямился. Хрен знает, как он вообще продрался через все припоны. «Стой назад!» — заорал Огарев. Человек не послушался, шагнул навстречу, как-то странно балансируя, и, расставив руки, точно шел не по земле, а по канату, натянутому над замершими зеваками, нелепый тибол, черный гимнаст, пытающийся спастись с площади звезды через люк. «Стой, стрелять буду!» Человек взмахнул руками еще раз, и Огорев увидел пистолет. Сразу стало очень тихо. Огарев беззвучно щелкнул флажком предохранителя невесомый, как будто игрушечный автомат зернулся, посылая в воздух горячую одиночную пулю. Беззвучно бежал с танку, сродинав ужасный черный рот, совсем близко, очень близко. Человек шагнул еще раз и сделал странный жест, будто пытался... Не то прикрыться, не то взлететь, и тут отпущенные и мой Огарёву десять секунд наконец-то закончились. Предохранитель прыгнул вниз еще на одну риску, и Огорев коротко, щегольски, четко, как на стрельбах, срезал движущуюся мишень аккуратной экономной очередью. Человек сразу упал, как будто его не было. Огорев все еще совершенно беззвучный, подошел, едва передвигая огромные распухшие какие-то сапоги, Автомат в его руках никак не мог успокоиться, все тыкался вперед, как живой, как живой, водил хищным жалом, выбирая, во что еще прицелиться. И тут снова, как у Стругацких, помните, неожиданно включили солнце. Свет, звук, все вернулось к Огареву разом, словно целый мир взорвался внутри его головы. 3 июля 1989 года, полдень, Мали два года она передвигает по солнечному полу деревянные кубики, самые любимые, страстно вкусные по краям с буквой Я. Видишь, мальчика, это Я, Я, Я, Я что за странное слово неужели вот тот это я? На тропе наряда лежал мальчишка, лет 14. Очередь аккуратно по диагонали разрезала его грудную клетку, почти пополам. Когда Горюв подошел, мальчишка был еще жив вернее, еще смотрел, хотя вряд ли что-то видел. Во всяком случае, точно не Огорева, не подбежавшего наконец станкуса, теперь Огарёв слышал, как станкус дышит, стоя у него за спиной, пыхтит, как изношенная паровая машина Черепанова. Мальчишка был в черном спортивном костюме, дешевеньком, хлопчато с вечно вздутым пузырем коленками и грустно обвисшей задницей. Точно самые жалкие лохи ходили в школе на физру в таких костюмах. У Огарева как раз был точно такой. Неподалеку валялась пустая старенькая ракетница. Мальчишка издал короткий звук, точно собираясь стравить себе на грудь свой последний завтрак. Что они ели там с мамкой по утрам? Вчерашний ужин, яичню с салом, серый хлеб со сливочным маслом и сахарным песком. Но не смог, только дернул горлом, выдавил на подбородок сгусток темной крови. «Блин!» — простонал с «блин, блин!» — как будто сам давился кровью. А Горев все смотрел, смотрел, хотя мальчишки уже не было... Ничего не было, ни черного коридора, ни света, ни ангелов, ничего. Только орал, поднимая всех в ружье, услышавший стрельбу начальник караула, да хотелось курить. Очень хотелось, до горькой слюны. Даже сильнее, чем раньше. Огарёв аккуратно поставил автомат на предохранитель, развернулся и пошел в сторону караулки. Неделю потом его таскали от командира части к особисту, потом к психологу и снова к особисту, Трясли за плечи, среди ночи предлагали валерьянки, водки, дисбат, отпуск домой, снова водки, может, у все-таки суки, товарищ капитан, или по морде надежнее. Все напрасно. Огарев был совершенно-совершенно спокоен. Его даже ни разу не вырвало. Просто он убил человека. Ничего не изменилось, нет. По крайней мере, внутри Огарева точно. Он по-прежнему отлично сообразный возрасту и аппетиту, ел, спал, быстро и четко отвечал на вопросы, а будучи оставлен наконец в покое и не проявлял решительно никаких признаков душевного расстройства или хотя бы легкого огорчения, и, как и прежде, всему на свете предпочитал книжки. Что читаете, рядовой в сочинение графа Льва Николаевича Толстого, ваш бродь? «В кандалы, мерзавца, порой до смерти, отставить вольно, можете курить». Тем не менее, в части вокруг Огарева сам собой образовался опасливый холодок, эткий карантинный спасательный круг. Миловая черта, намалеванная перепуганным бурсаком на полу старой церкви. «Чур меня, чур!» Никакое зло не могло заступить за эту черту, вот только злом неожиданно оказался сам Огарев, стоящий внутри невидимого огненного круга. Весь он был в черной земле, и с ужасом увидел хама, что лицо было на нем железное. Даже Станку старался держаться подальше, словно опасаясь чумных миазмов. Даже Ротный, даже он... Безупречно выполненный приказ как будто вычеркнул из числа живых не только нелепого подростка. Экспертиза показала, что невинно убиенный был накачан брагой до да миндалин, до да припухших желез, но и самого Огарева. А весь он просто выполнил команду «лежать». Выполнил, как учили, по приказу. Как это часто бывает в армии и в тюрьме, спасение пришло свыше. Сила одного приказа отменила силу другого — Пока отцы командиром учительно соображали отправить Огарева в незаслуженный отпуск или сразу перевести от греха в другую часть, Верховный Совет СССР разразился постановлением об увольнении с действительной военной службы отдельных категорий военнослужащих срочной службы. Всех призванных по Язовскому указу студентиков с той же механической срочностью, с которой когда-то забирали, выпнули из армии назад к Мамкиному подолу. В отношении Огарева Машина сработала особенно четко. Армия отторгала его, выдавливала, словно занозу из здорового пальца. Хлопотливая работа полиморфно ядерных лимфоцитов, кислород и галоиды, превращающиеся в перекись водорода и активированный хлор, высокое чудо рождения гноя. Мы обеззараживаем сами себя. Мы это умеем. Хлорка, перекись все свое ношу с собой. Заноза выплывает из пальца, края раны смыкаются, соединительная ткань торопливо проштопывает ее по краям. Волшебная дверца снова прячется за нарисованным холстом. «Ты царь, живи один! Ты нам здесь нах такой не сдался, даже даром!» Постановление вышло 11 июля 1989 года. А 12 августа Огарев уже стоял у подъезда собственного дома. В никчемных своих дешевеньких серых брюках, в голубой клетчатой рубашке, Спортивная сумка через плечо, потрескавшийся черствый зам, Форма осталась в части. Давай уж, по гражданке, Огорев, тебе еще и через всю страну в общем вагоне переться. ВВшникам теперь не все рады, сам понимаешь. Боялись. Его боялись, конечно. Не за него. Огарев кивнул и на все положенное ему денежное довольствие купил билет на самолет. Мать выбежала, всплеснула руками, заплакала. Тот же уныло обвисший халат, та же одутловатая бледность, тихий сырой запах скуки и тоски. Новыми были только лопатки под ладони Огарева, вывернутые, огромные, твёрдые, как будто обглоданные уже. Как будто. Как давно, он, оказывается, мать не обнимал. Как давно. Еще сильнее похудела, а уж, кажется, больше невозможно. Что в стране-то творится, сынок? Не знаешь, что и думать. Заходи, заходи, чего же это мы на пороге? Потолки и деревья стали низкими, обои постарели еще сильнее. Отца не было, как всегда, хоть в этом ничего не изменилось. Он пришел только поздно вечером, по-деловому пожало Огареву руку, по-деловому же предложил выпить за приезд. Огарев отказался, грубо, как пацан, зря. Вышло еще хуже, будто он не брезгует, а просто трусит. Отцу, впрочем, явно было наплевать на оба варианта. Вечером мать привычно клюнула Огарёва в лоб, привычно закрыла за собой дверь в родительскую комнату, прищемив грязноватый свет, слабый, как будто тоже безнадежно усталый. Огарёв все так же, как в детстве, стиснул от ярости кулаки, скрипнул под ним пожилой диван, который отец называл «Ленин с нами». Ничего не изменилось. Почему этого никто не замечал? Совсем ничего. Кроме самого главного. Вместо того, чтобы забрать документы из медицинского, что было бы, безусловно, правильно, Огорев просто перебросил их с лечебного на педиатрический. Детишка лечит дело хорошее, одобрила секретарь декана, старушка, желтая и прочная, как височная кость. Мужчин у нас в педиатрии мало, мужчина у нас навез золота, она все сыпала и сыпала свои старческие сухие как овечий горох трюизма а Огарев равнодушно смотрел в окно поверх ее головы пустыми, светлыми, взрослыми глазами. В сущности, он вернулся в ту же точку, из которой ушел. В ту же комнату, в те же аудитории, в те же едва-едва, самую малость, поблекшие коридоры. Только факультет был теперь другой. Да бывшие свои, обогнавшие Огорева на целый год, едва здоровались важнище, считали себя большими. Огарев усмехался, затягиваясь очередной сигаретой. Ему было так же трудно, наверное, даже еще труднее, чем раньше. Просто теперь он точно знал, что должен стать врачом. И именно врачом. Никем другим. Лечить детишек. Ха.